Глава, восемь, три члена комиссии, бредные и ошеломленные, ехали обратно в адобство. Брюнет был за рулем. Блондинка и мужчина с удутловатым лицом сидели на заднем сиденье, молча глядя на удаляющиеся здания приюта. В салоне царила гнетущая тишина. Невероятно! Наконец, прошептала блондинка, все еще не в силах отойти от увиденного. Так он это сделал. Зато только ночь чудеса. Да и только мрачно усмехнулся Брюнет, нервно постукивая пальцами по рулем. Этот вавилонский дауш буркнул одутловатый. «Помните, как князь нас инструктировал? Найти хоть малейшее нарушение, придраться к любой мелочи. Что теперь?» Князь явно недооценил этого вавилонского, покачал головой брюнет. «Этот приют я таких даже в столице империи не видел. А этот бункер вспомнил от блондинка. С системой фильтрации воздуха автономным генератором, запасом еды и воды. Он что, детей к ядерной войне готовит?» Кто его знает, пробормотал брюнет. Но, похоже, этот урилонский человек серьезный. И связываться с ним себе дороже. Но князь начал было дупловатой. Князь, пускай сам разбирается со своими проблемами, резко оборвал его брюнет. Наша задача была проверить приют. Мы проверили. Нарушений нет. Лицензия выдана. Сял. Он... Дочка, ты думаешь, князь просто так это оставит? Спросила блондинка. Мне плевать, отмахнулся брюнет. Я не хочу быть крайним в этой истории. Империя к таким делам очень серьезно относится. Если узнают, что мы сознательно мешали строительству, приюта там уже никакие связи не помогут. Но повторная проверка начал, был одутловатый. Повторная проверка ничего не даст. Отмахнулся Брюнет. Он все предусмотрел. У него все идеально до мелочей. Этот варилонский профессионал. И похоже, он очень хорошо знает, что делает. Он вдавил посильнее педал газа, и машина, взрывев мотора, стала набирать скорость, оставляя позади этот странный приют, который теперь казался даже лучше их роскошных усадеб. Звезда, звезда, звезда комиссии условно ветром сдуло. Они так и не нашли к чему придраться, хотя очень старались. У них даже спецоборудование было, которым они с важным видом проверяли толщину стен, химический состав штукатурки, чтобы убедиться, что мы не использовали какие-нибудь вредные для детей материалы. Но, конечно, все оказалось идеально. Ведь все, что могло хоть как-то навредить детям, я уже давно убрал своей магией во время строительства. Все трое быстро запрыгнули в свой автомобиль и умчались прочь. Наверное, до сих пор не могут отойти от увиденного. Я же с легкой усмешкой наблюдал за их стремительным бегством. Ганс окликнул я своего директора, который с открытым ртом наблюдал за всем со стороны, отправив князю в открытку. «Напиши, что мы фирма-созидатель. Очень сожалеем о том, что на него напали». Что мы, как лучшие специалисты в области строительства, готовы взяться за ремонт его резиденции? Даже скидку сделаем 3%. Ганс расхохотался. Ты жесток, Теодор сквозь смех, сказал он. Думаю, это его заденет. Да, пусть знает, кто в княжестве главный строитель. А теперь скажи, как там дела со стенами вокруг нашей базы. Не так все просто. Территория большая, материалов много нужно. Да и с рабочими напряженка. Я понимал его волнение. Стены вокруг всей базы Созидателя, полигона и Казару. Это масштабный проект, который требовал времени, ресурсов и людей. Мысленно я уже представлял, как, используя магию, укреплю эти стены, превратив их в настоящую крепость. Конечно, остановить прямой выстрел из молота Тора они не смогут. Но если бить будут не навесом, а по прямой, то шансы на выживание заметно возрастут. Я сделал их толщиной в несколько метров. Укреплю стальными балками а затем пропитая стены магии, увеличив их прочность в несколько раз. К тому же, эти стены даже в недостроенном виде уже попали в новости. Даша Малиновская из Лихтенштейн сегодня уже запустила свой репортаж. В нем она показала стены вокруг моей базы, сравнивая ее с новейшими инновациями. Смотрите, что делает фирма-созидатель своей защиты, вещала она на своем канале. Местные журналисты тут же, словно мухи на мех, на нашу стройку, снимая репортажи о том, как фирма-созидатель укрепляет свои позиции. По всему княжеству начали шептаться, что, возможно, таким образом стоит обнести весь в Адуц. Меня это ничуть не смущало. Чем больше внимания, тем лучше. Заказы, поступавшие в Созидатель, росли с каждым днем, обеспечивая мне постоянный приток денег, необходимых для развития бизнеса и укрепления обороны. Проблема лишь в том, что каждая собака из тех, у кого есть власть, пыталась мне помешать. Кстати, Ганс, спросил я, сколько у нас сейчас всего активных объектов. 23, ответил Ганс, не отрываясь от бумаг. Строим бункеры, склады, ремонтируем дома. Даже получили несколько заказов на реконструкцию небольших церквей в деревнях, которые пострадали от австрийских обстрелов. Работы хоть отбавляй. И как справляешься с охраной? Приходится выделять по два-три бойца на каждый объект, пояснил Ганс, но наши парни профессионалы, пока справляемся. Правда, заказы постоянно растут, так что нужна будет еще охрана. Я уже работаю над этим, согласился я. В ближайшее время нужно будет набрать еще людей в гвардию, обучить их и типировать. После разговора с Гансом я отправился в свою торговую лавку. Мне хотелось немного отдохнуть, привести в порядок мысли, поработать. Этот процесс всегда успокаивал меня, помогал сосредоточиться. В лавке, как всегда, царил уютный полумрак, пропитанный запахом старого дерева и лака. Лучи солнца, пробиваясь сквозь заставленные окна, падали на полки, усыпанные старинными вазами, статуэтками и прочим антиквариатом. Оказавшись в знакомой обстановке, я почувствовал, как усталость, накопившаяся за последние дни берет свое. «Похоже, мне все-таки нужно больше спать» но пока что придется потерпеть. Семен Семенович, как дело? Спросил я, увидев старого сидящего перед монитором, погруженного в изучение таких-то документов. Теодор, слава богу, ты вернулся. Старик, увидев меня, облегченно выдохнул. Я тут решил разобрать кое-какие старые счета. И, честно говоря, не понимаю, как мы раньше жили без компьютера. Да, технология, это сила, усмехнулся я, подходя ближе. Ну что, есть что-нибудь интересное для реставрации? Да, Семен Семенович кивнул и с кряхтением вытащил из-под прилавку большой ящик. Вот, глянь. Я заглянул внутрь. Там лежали две интересные вещи. Старый шлем водолаза и здоровенный каменный меч, который явно очень долго провел под водой. Меч был метра три в длину, или даже больше, и весил по 200 кг. Откуда это? Спросил я. Мальчишки притащили. Я активировал удар, сканируя артефакты. Шленбуда лазар оказался весьма редкой вещью, изготовленной в начале прошлого века, а меч был частью древней статуи, которая, судя по всему, простояла на берегу моря не меньше 2000 лет. Отличная находка, сказал я. Такие вещи явно понравятся коллекционерам. Думаю, получится продать за хорошие деньги. Кстати, о деньгах. Я отправил еще несколько фотографий некоторых вещей на тот китайский аукцион. И он достал из ящика стола бумагу с цифрами. Мне уже сделали несколько предложений. Ну и сколько ты заработал? С улыбкой спросил я. Вроде как полтора миллиона, почему вроде как? Удивился я. Ну, они пишут, что за товаром к нам прибудут лично и передадут деньги наличными. Я теперь не уверен, что все так легко будет. И боюсь, что нас могут обмануть. Я рассмеялся. Не волнуйся, Семеныч. Если жители Поднебесной что-то решили, то они это сделают. Они приедут, никуда не денутся. Мы еще немного поболтали о делах, обсудили реставрацию артефактов. Я уже собрался отправиться в мастерскую, когда в лавку зашел молодой человек. Он с любопытством, осматриваясь по сторонам, подошел к прилавку. «Добрый день», — сказал он с легкой улыбкой. «Я ищу господина Теодора Вавилонского. Семен Семенович кивнул в мою сторону. «Это я. Чем могу быть полезен?» Молодой человек подошел ко мне и протянул руку. Барон Артур Кушинский, представился он, это же вы владелец строительной фирмы Созидатель. Я искал вас. Кушинские, конечно же, я слышал о них. Это богатая аристократическая семья, владеющая десятками золотых присков в империи. Их фамилия постоянно мелькала в новостных сводках. А лица на страницах светской хроники. Но меня больше удивило, зачем им строительная фирма-созидатель, если они тружат с несколькими могущественными родами, которые тоже занимаются строительством. Меня искали. Спросил я с интересом, глядя на него. И чем я могу вам помочь, барон? Видишь ли, Теодор? Начал он, немного смутившись, я хочу сделать личный заказ. И готов заплатить очень хорошие деньги. Я, конечно же, всегда рад новым клиентам, ответил я. Но, насколько мне известно, ваш род сотрудничает с другими фирмами. Зачем вам я? Вот именно Артур усмехнулся, с другими фирмами сотрудничают мои родители. А я недавно женился и, как говорится, счастлив в семейной жизни. Дети уже на подходе. Рот выделил средства на постройку нового имения. Поздравляю. Но я все равно не понимаю, я сам вправе решать кто и что будет строить, пояснил Артур. Честно говоря, те компании, которые мне предлагал отец, не впечатляют. Я считаю, что мне нужен тот, кто понимает мои запросы. Так сказать, нужен лучший из лучших. Понимаю, кивнул я. И что именно вы хотите построить? Артур с готовностью достал из портфеля список с хотелками для своего будущего ремения. Вот смотрите, сказал он, разворачивая длинный листок на прилавке. Я хочу, чтобы в имении было и он начал перечислять свои пожелания. Слушая его, я невольно улыбался. Артур, видимо, был человеком с богатым воображением. Он хотел, чтобы в его мнении было все, от огромного бассейна с подогревом и джакузи, до собственного кинотеатра и библиотеки. Да еще, теннисный корт, конюшни, винный погреб, подземный гараж. Я внимательно изучил его план. Хаэма, он неплохо все продумал. Высокий забор, система, ведя наблюдение, бронированные окна. Да, безопасность для него была явно не на последнем месте. А зачем вам столько потайных комнат и проходов? Не удержался я от вопроса. Я хочу настоящий дом-крепость, заметно оживился Артур, с толстыми стенами продвинутой системой охраны. В наше время безопасность превыше всего, а этот подземный бункер на пять уровней. Зачем? На случай ядерной войны усмехнулся Артур. Шучу, добавил он, увидев мое удивленное лицо. Просто хочу быть уверен, что моя семья будет в безопасности. Я еще раз внимательно изучил внушительный список, прикидывая, сколько все это будет стоить. И сколько вы готовы заплатить за такой дом? Я готов заплатить 1 миллион рублей только за чертеж. Я удивленно присвистнул. Миллион повторил я, не веря своим ушам. Вы, кувшинские, сколько золотых шах имеете, напомните. 31, скромно ответил он. 31 повторил я, все еще пытаясь осознать масштабы их богатства. Да, мне нужен особый дом, и я готов заплатить любые деньги, чтобы получить то, что хочу. Главное, чтобы все было сделано качественно. Качественно будет, не сомневайся, усмехнулся я. Но, по-моему, тебе стоит кое-что добавить в проект. Я, взяв карандаш, начал набрасывать в его список дополнительные элементы. Усиленные нефритом стены, подземные туннели, скрытые оружейные комнаты для охраны. Мы провели еще некоторое время, обсуждая детали его проекта. Артур, покрыленный новыми идеями, буквально горел идеей строительства. Ну а я, как опытный архитектор. Был готов воплотить его мечты в реальность. Через 15 минут цена за проект выросла до 10 миллионов, и это только за фундамент. «Отлично!» – сказал Артур, довольно потирая руки. «Я полностью вам доверяю. Сделайте все, как надо. И еще за срочность я готов доплатить». В этот момент в лавку вошел еще один посетитель. Мужчина средних лет с надменным выражением лица, одетый дорогой, но немного старомодный костюм. Его лицо было красным, а глаза – бегущими. Он нервно оглядывал лавку, словно боясь, что его кто-то увидит. «Вам что-нибудь подсказать?» – вежливо спросил Семен Семенович, выходя из-за прилавка. Мужчина, не отвечая, подошел к витрине и начал разглядывать старинные сервизы. «Этот сервиз», – сказал он, указывая пальцем на полку, – «он настоящий». «Конечно, настоящий», – заверил его Семен Семенович. Серебро. XVI век. Ручная работа итальянских мастеров. Сколько стоит? Спросил клиент, придирчиво разглядывая сервиз. 175 тысяч рублей, ответил Семен Семенович. 175. Воскрытного мужчина с возмущением округлив в глаза. Да, это же грабеж. За эту рухлядь максимум 50. Если вам не нравится цена. Холодно ответил Семен Семенович. Можете поискать сервис в другом месте. Я клиент. Размутился мужчина. Я имею право торговаться. Торговаться. Это одно ответил Семен Семенович. А вот хамить это совсем другое. Я не хомрю. Заорал мужчина. Я просто хочу купить эту вещь по нормальной цене. Цена указана, спокойно сказал Семен Семенович. Если она вас не устраивает, вы можете ей выстопочтенны, вмешался Арпур, который все еще находился в лавке. Может, ты не будешь так шуметь. Мы тут вообще-то дело обсуждаем. «А вы вообще кто такой?» Раздраженно спросил клиент. «Я клиент, и хочу купить эту вещь». Ситуация накаялась. Артур, не выдержав, повернулся к Семену Семеновичу и спросил. «Подскажите, сколько стоит эта ГХ Мобуда?» «175 тысяч рублей», — повторил Семен Семенович. «Вот, держите 200», — сказал Артур, доставая из кармана пачку денег и протягивая ее Семену Семеновичу. «Теперь, когда больше не за что торговаться, да может быть, ты свалишь отсюда?» Мужчина с растерянным видом топтался на месте, потом развернулся и, бормоча себе под нос, что-то про наглых мажоров и беспредел. Некрасиво клиентов распугивать, усмехнулся я, глядя вслед к удаляющемуся мужчине. «Да и зачем тебе этот сервис? «Да я знаю этого типа», — ответил Артур. «Денег у него нет, а вот понтану все любят. Да и репутация у него ГХМ не самая лучшая. Жмот и мошенник. От него одни от проблемы. Недавно пытался продать поддельную картину тому моему знакомому. «Сервис красивый, серван поставлю». Душ, да улыбнулся я, у меня в роду тоже есть такие экземпляры. Артур рассмеялся. «Да, я знаю», — кивнул он. «Родители, а почему ты тогда ко мне обратился?» «Потому что ты не замешан в их девишках». «У тебя, Теодор, хорошая репутация. Чистая, как и хайн слеза младенца. Или самая чистая имперская самогонка. Да и моя супруга говорит, что у тебя позитивная карма. Она как-то чувствует эти вещи. Я рассмеялся и проводил Артура до двери, а затем вернулся в мастерскую. В этот раз я решил не отвлекаться на старинные вещи, которые мои парни старательно собирали по всему княжеству. Мне хотелось завершить работу над новым проектом, сделать мою гвардию еще сильнее. Полковник Скала все это время был занят подготовкой к гвардии. Казарма – охрана объектов, сбор информации. Вербовка новых людей и он лично руководил обучением новобранцев, проводил тренировки, делился своим богатым боевым опытом и, что немаловажно, отбирал лучших бойцов для личной гвардии Теодора, тщательно изучая их досье, выискивая малейшие признаки слабости или нелояльности. В общем, весь день был расписан по минутам. Скала с гордостью наблюдал, как его гвардейцы, словно губка, впитывают получаемые знания, учения, тренировки, отработка тактических приемов. Все это проходило под его бдительным контролем. Теодор, конечно, мастер, думал скала, наблюдая за очередной тренировкой, но без дисциплины и четкого командования любая, даже самая продвинутая технология, бесполезна. Молодой Вавилонский, несмотря на свою нестандартность и склонность к странным решениям, вызывал у скалы неподдельное уважение. Этот парень действовал нестандартно, не боялся рисковать, но при этом всегда просчитывал все на несколько шагов вперед. Конечно, бывали моменты, когда скала не принимал задумок Теодора, Например, эта история с молотом. Тора отправить диверсионный отряд в самое сердце австро венгрии захватить секретную базу, выстрелить дважды, а потом уничтожить это легендарное орудие. Это был безумный план, граничащийся самоубийством. Но черт возьми, он сработал. И теперь, глядя на растерянные лица австрийских чиновников в новостях, Скала невольно улыбался, вспоминая, как они со смехом наблюдались за тем, как второй снаряд молота Тора отправился в сторону резиденции князя Бабшилда. Да, князь Роберт Бабшилд. Скала всегда с недоверием относился к власти, придержащим. Он знал, что эти люди, освепленные своей властью, часто ставят свои интересы выше интересов народа. И Бабшилд был ярким примером таких правителей. Но Теодор, несмотря на то, что был аристократом по крови, совсем другой. Он не боялся испачкать руки, лично участвовал в зачистке города от теней, заботился о своих людях. И, что самое главное, не жалел денег на то, чтобы сделать их Тинштейн безопаснее. В этот момент на телефон Скалы пришло сообщение от Теодора. «Дядя Киридж, жду тебя в казарме в лавке». «Есть кое-что интересное». Скала не стал медлить, поставив новобранцев заниматься на полигоне под чутким контролем Бурана и Слона, опытных бойцов, которым Скала доверял как самому себе. Он отправился навстречу. Когда он прибыл в казарму, Теодор уже ждал его в тире, в окружении других гвардейцев и ящиков с оружием. «Итак, господа», — произнес Теодор, поприветствовав скалу, — «у меня есть для вас кое-что интересное. Надеюсь, вам понравится». Скала с любопытством оглядел ящики и прошел к одному из них. Теодор открыл его, и взору скалы предстал набор нефритовых клейков, длинный меч, короткий кинжал, пара боевых ножей. «Начнем с холодного оружия», — объявил Теодор. Как вы знаете, нефрит единственный материал, который способен причинить реальный вред теням, но просто бить их куском нефрита не слишком эффективно. Поэтому я немного поработал над этим вопросом. Он достал из ящика несколько видов холодного оружия. Вот, например, нож-бабочка с нефритовыми лезвиями. Легкий, компактный, идеален для ближнего боя. Он продемонстрировал, как нож раскрывается одним движением руки и как блестит на свет у его покрытая нефритовой крошкой лезвия, остро, как бритва. И вот, продолжил он, боевой топор с двойным лезвием. Тяжелый, мощный, с двумя острыми лезвиями из нефрита, топор явно был создан для того, чтобы кушить все на своем пути. А это Теодор достал из ящика тонкий, изящный клинок, напоминавший самурайскую катану, настоящий шедевр. Клинок из домастой стали, инкрустированный нефритом. Легкий, но прочный, идеален для тех, кто умеет работать с таким оружием. Скала взял катану в руки с восхищением, разглядывая ее. Лезвие было идеально отполировано, а нефритовые вставки, словно капли изумрудной росы, мерцали на его поверхности. Ну как, дядь Кир, спросил Теодор, впечатляет кивну кивнул скала. Разные виды теней требуют разного подхода. Например, против быстрых эффективнее использовать кинжалы и ножи. И кто знает, что будет завтра, может тени научиться облачаться в броню. Тогда мы будем использовать булавы и молоты. Ну, это так, для примера. Главное – быть готовыми к любой ситуации. Выбор – это всегда хорошо. Позже можете оставить ваше предложение и пожелание. Если будет нужно, я сделаю еще. Затем он открыл другой ящик, в котором лежали автоматы. Это сказал он, беря в руки один из них модернизированная версия самого популярного в этом мире на этой планете автомата АЗ-74. Но это мы и так знаем, усмехнулся Лис. Думаю, среди нас нет никого» то хоть раз бы не стрелял из автомата за Дашникова. «Да, но это уже не те автоматы, к которым вы привыкли», ответил Теодор с улыбкой. «Я переработал их полностью. Теперь здесь нет ни одной заводской детали». Он передал автомат Скалета который с интересом принялся его изучать. «Новая усиленная сплава, улучшенная система подачи патронов, увеличенная скорострельность, сниженная отдача. Хотите попробовать?» Предложил Теодор, жестом указывая на мишени в тире. Скала кивнул и, прицелившись, выпустил короткую очередь. Автомат работал как часы. Выстрелы были практически бесшумными, а отдачи не было совсем, будто стрелял из воздушки. Охренеть, пробормотал скала, с удивлением разглядывая автомат. Я такого еще не видел. А теперь самое интересное, сказал Теодор, открывая последний ящик. Из него он достал странный предмет, похожий на футуристический бласта, какие обычно показывали в фантастических фильмах про космический десант. Не на себе, что это такое. Не удержался от вопроса обычный молчаливый шмех. Это одноразовый миниатюрный прототип австро-венгерского молота Тора. Я назвал его молнией. Но вы можете придумать другое название. Фишка в том, что он работает на особой энергии. Из особенностей не бой легкий вес, высокая точность, охренительно мощный взрыв. В общем, все, как вы любите. Если хотите, могу продемонстрировать. Но сначала Теодорф включил защитный режим. И все стены в тире тут же закрылись тяжелыми стальными плитами. Двери тоже заблокировались. Необходимо активировать систему шумоподавления. Он активировал какой-то артефакт, который заглушил все звуки. Затем взял в руки молнию, прицелился в дальнюю стену, типа и нажал на спуск. Взрыва не было слышно. А вот под ногами ощутимо задрожал, и все вокруг окутал густой дым. Когда дым немного рассеялся, гвардейцы увидели, что стена тира была полностью разрушена. В огонке тяжелые стальной плиты и бетонно разлетелись во все стороны. Только вокруг них было чисто. Это сработала защитная магия Теодора. «Ничего страшного», – спокойно сказал Теодор. и активировал удар, принялся восстанавливать разрушенную стену. «Со стеной все будет в полном порядке. Это просто демонстрация. Через пару минут стена была, как новенькая. Ну как вам мой прототип молота Тора?» С улыбкой спросил Теодор, подходя к ошеломленным бардейцам. Это, конечно, миниатюрная версия. Мощность меньше, но вполне достаточно, чтобы разнести чертям небольшой бункер и группу бронетехники. Много такого я не смогу сделать, слишком дорого. Но пару десятков молний будет готово в самое ближайшее время. Все гвардейцы были в шоке. Они привыкли иметь дело хоть и с крутым, но вполне обычным оружием. А тут такое. А теперь, дядь Кир, выстрели мне в грудь. Ладно, сказал скала, скидывая пистолет. Но ты сам напросился. Он прицелился и выстрелил. Пуля со свистом, прорезав воздух, ударила Теодора в грудь. Кирилл Александрович при всем уважении кликнул один из гвардейцев. Но стрелять господин, господина носкала лишь усмехнулся. Он видел, что пуля не причинила Теодору никакого вреда. Она просто отскочила от его груди, упав на коль. Он снял куртку и расстегнул рубашку. Под ней оказались две блестящие пластины, покрывающие его грудь и спину. Это артефактная броня, пояснил он. Она активируется в тот момент, когда в тебя летит что-то опасное, а до этого вообще не мешая движения. Надеюсь, скоро все вы будете оснащены такой броней. Теодор, скала, покачал головой, мне уже страшно становится. Если это только начало, то что будет дальше? Как минимум, дядь Кир, я знаю, как не только воссоздать точную копию молота Тора, но и модифицировать его, улучшив по всем параметрам. Охренеть вырвалась у кого-то. Скала, в очередной раз покачав головой, пробормотал себе под нос. С ним точно не соскучишься, он еще раз посмотрел на Теодора. И в его глазах читалось нескрываемое восхищение. Похоже, Рихтенштейнов действительно повезло с новым героем.